— Вы бессовестно с ним кокетничаете, Глэдис, — сказал лорд Генри своей кузине. — Берегитесь, чары его сильные. Если бы это было не так, не с чем было бы бороться. — Значит, речь идет о достойных противниках. Как говорится, грек идет на грека, не правда ли? Я на стороне троянцев, они сражались за женщину и потерпели поражение.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 Они вам служат для чего угодно, только не для полета. Вы не пытаетесь улететь от опасности. Видно, храбрость перешла от мужчин к женщинам. Для нас-то новое ощущение. А вы знаете, что у вас есть соперница? Кто? Леди Нарборо, шепнул ей лорд Генри и рассмеялся. Она в него положительно влюблена. Вы меня пугаете. — Увлечение древностью всегда фатально для нас, романтиков. Это женщин-то романтики. — Да вы выступаете во всеоружии научных методов. Нас этому научили мужчины. — Научить-то не вас научили, а вот изучить вас до сих пор не сумели. — Ну-ка, попробуйте охарактеризовать нас, — подзадорила его герцогиня. — Вы сфинксы без загадок, — герцогиня ответила на эту улыбкой.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 Парфяне спасли, уйдя в пустыню, а я этого не могу. — Для женщин не всегда возможен выбор, — заметил лорд Генри. Но едва он успел договорить, как из дальнего конца оранжереи донесся стон, а затем глухой стук, словно от падения чего-то тяжелого. Все всполошились. Герцогиня в ужасе застыла на месте.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 в безопасности, и он вдруг весь задрожал. — Ну, конечно, дорогой мой, у вас просто был обморок. Наверное, переутомились. Лучше не выходите к обеду, я вас заменю. — Нет, я пойду с вами, — сказал Дуриан, с трудом поднимаясь. Я не хочу оставаться один. И он отправился к себе переодеваться. За обедом он проявлял беспечную веселость, которой было что-то неестественное, и несколько раз вздрагивал от ужаса, вспоминая тот миг, когда увидел за окном оранжереи бледное, как белый носовой платок, лицо Джеймса Вейна, который следил за ним.